Глава 6. Пронзающий шип. Эпизод 1. Ярик. Вангенхайм предложил нам расположиться во дворце вместе с другими старшими офицерами. Ванзин пригласил остановиться у него в Граубен. Расп поблагодарил обоих и отказал обоим. Он выбрал непримечательную таверну на половине пути вниз по склону холма Талусы и снял для нас три комнаты. Они хоть и были комфортабельными, но не дотягивали до той роскоши, что могла нам достаться в предложенных вариантах. Сэров явно огорчился. Я же стратегию оценил, но задался вопросом, насколько она будет эффективной. Здесь мы не слишком защищены от шпионов, сказал я Распу, пока пытался закрыть окно, выходившее на восток, которое открыл по глупости. Когда мне все же удалось опустить окно, ветер обиженно взвизгнул от того, что его выгнали из комнаты, которую он только намеревался перевернуть. На внешней стене гремели ставни. Я решил разобраться с ними позднее. «Конечно нет», — сказал Расп. Он прислонился к дверному проему моей комнаты, скрестив руки, с удивленным выражением лица. «Но они будут дольше организовываться. Мы немного усложнили им задачу. Еще мы уравняли правила игры». Если бы мы приняли одно из приглашений, можно было бы с уверенностью сказать, что за нами следят шпионы только одной стороны. Это было бы нечестно, а таким образом они будут соревноваться друг с другом. Вы ожидали срежки Евграубен? Конечно, барон бы плохо выполнял свои обязательства, если бы не наблюдал за нами. Я раздумывал, был ли безопасный способ задать интересовавший меня вопрос. Поняв, что нет, я решил рискнуть. Вы доверяете барону Ванзину? Он один из моих старейших друзей. Мы не единожды спасали друг другу жизни. Он не ответил на мой вопрос. Но, подсказал я, но он мистрелианец и должен плавать в местных водах, как и любой другой житель этой планеты. Разумеется, мы тоже должны, хотя я думаю, что вы считаете иначе. Я поморщился: Да, именно так, но это не значит, что я так поступлю. Хорошо. Тогда, возможно, выживете, и вы узнаете, что думать как комиссар и поступать как он и не всегда означает одно и то же. Ставни настойчиво хлопали. — Лучше бы вам с ними разобраться, — посоветовал Расп. Я вздохнул и снова поднял окно. Ветер победоносно ухнул в комнату. Я перегнулся через подоконник, потянувшись к ставням, и почувствовал, что меня вот-вот вытянет из комнаты и швырнет кувырком до самого конца улицы. Мне удалось поймать ставни и закрыть их. Затем я опустил окно. Снаружи разочарованно взвыл ветер. Меня посетила мысль. «Любопытно», — сказал я. «Вы сказали, что выражение насчет вод Мистраля придумано местными». «Все верно». Я ожидал метафоры, основанные скорее на... Я жестом указал на окно. «На ветре». «Вы еще мало выглядывали за стены, не так ли?» «Я видел там важную водную систему». Важное вряд ли звучит справедливо. В любом случае, выражение включает в себя две постоянные жизни на Мистрале. Полное значение гласит, что если даже ветер Мистраля не может очистить его политические воды, то они должны быть воистину мутными. Понимаю, это имело удручающий смысл. Затем он ушел. Наш разговор вспомнился мне на следующий день. Мне открылось, что не было никакой разницы, родился ты на Мистрале или нет. Каждый на планете старался не утонуть в течениях политики, без исключений. Эпизод второй. Веркар. Веркар ожидала кардинала за дверями часовни Маджорис, находившейся во дворце эклезиархии. Она занимала почти все западное крыло, такая же широкая, как соборы в небольших городах мистраля Строение было новее, чем часовня Минорис, лежавшая в самом сердце дворца, пережиток оригинальной цитадели. Минорис теперь редко использовалась, она совершенно не подходила по размеру и пышности проводимых церемоний. В течение последних нескольких столетий некоторые кардиналы использовали ее как более уединенное место для молитв и медитации. Но не Вангенхайм. Если часовня Маджорис подходила для публичных служб, то и для одиночных тоже была хороша. Он был занят таким моментом воспоминаний прямо сейчас. Из-за закрытого массивного портала не доносилось ни звука. Веркар знала, что кардинал сейчас должен был стоять на коленях перед большим алтарем. Расстояние и толщина дверей блокировали молитвенный шепот даже от ее слуха. Так и должно было быть но она услышала, как он спускался в них, и дала сигнал страже. Они раскрыли двойные двери прямо перед тем, как Вангенхайм подошел к ним. Его мантия скрывала ноги, а позади стелился длинный шлейф. Он двигался медленно и напоминал Веркар одну из тех груженных лодок, что курсировали по сети окружавших Талусу рек. В его шагах не было грации, но была неторопливая величавость и неумолимый импульс. Он кивком приказал ей идти следом и отправился вниз по одной из больших галерей дворца, которые выходили в главный дворцовый монастырь. «Что нового?» — спросил кардинал. «Лорд-комиссар и двое его людей ужинали у барона Ванзина прошлым вечером». «Что они обсуждали?» «Я не знаю. Там было слишком много людей барона, чтобы я могла подобраться ближе и услышать». «Какая неприятность!» Вангенхайм на мгновение задумался. Ванзин был весьма осторожен, а это значит ему есть что скрывать. Они остановились у него? Нет. Хорошо, ⁇ кивнул Вангенхайм. Меня бы обеспокоили признаки любых прочных связей. В мануфактории барона Ванзина не было волнений, заметила Веркер. Кардинал небрежно отмахнулся от ее наблюдений. Меня не интересует его очевидная верность. Собирается он восстать или нет, не имеет значения. Что действительно важно, так это его неспособность сделать хоть что-то, идущее вразрез с диктами Святой Эклезиархии. А нам еще предстоит этот момент. Веркар подхватила эту фразу. Вангенхайм сохранял тонкий слой внешней пристойности над собственными амбициями. Она мысленно пожала плечами. Ему не нужно было этого делать для ее блага, но он был осторожен во всем. Он был осторожным человеком и весьма успешным. Это все, что имело значение. Ее семья служила его дому в течение стольких поколений, что трудно было отследить. Исторически сложилось, что первенец каждого поколения не имел имени, становясь воплощением семейной принадлежности, вэркер, шедший в тени вангенхаймов. В течение нескольких последних столетий линия Веркар изменилась в своей природе. Она не рожала детей, но был собран ее генетический материал, и ее наследник рос в колбе, ожидая извлечения, когда ее задачи подойдут к концу. Насильно, как обычно бывало. И все же на протяжении столетий, сколько Веркар служили Вангенхаймом, не было ничего более нематериального и хрупкого, чем верность, связывавшая две семьи. Успех был той связью. Когда Вангенхаймы взбирались по лестнице иерархии, Веркар процветали. Текущий носитель имени не имел сентиментальных иллюзий насчет чести или традиции, как и кардинал. Он знал, как и его предки, что провал моментально разорвет эту связь, и это заставляло Вангенхаймов быть откровенными. Если они хорошо составляли план и действовали разумно, тени на их стороне становились незаменимыми орудиями. Веркара размяла бионические пальцы. Вибрации сервоприводов пробежали по ее руке. Ощущение было приятным. Это был гул силы, способный раздробить кость. Она могла куда больше, чем просто слушать. — Стоит предпринять какие-либо действия, Ваше Высочество? — спросила Веркер. Вангенхайм помедлил с ответом. «Нет», — ответил он, — «гвардия сейчас здесь. Этого должно быть достаточно, чтобы поддерживать порядок. По крайней мере, до Совета. Сегодня прибудет реликвия, и праздник начнется на следующий день после Совета. Это все и определит. Узнаем, нужно ли действовать, и мы будем в состоянии сделать это окончательно. И будет лучше, если Ванзин и бароны примут неизбежное». «Возможно, так и будет, если нет...» Он развел руки и посмотрел вверх, будто бы обращаясь к суду императора. «Тогда мы не будем нести ответственность за глупости заблудших!» «Полностью согласна», — поддакнула Веркер. «С точки зрения стратегии, усмирить баронов без насилия было бы правильно. Это был более контролируемый способ закончить волнение». Но немного правильно примененного насилия тоже может сослужить хорошую службу. Ей уже надоедало просто слушать. Эпизод 3. Ярик. Кардинал Вангенхайм был верен слову. Частично. Удобные апартаменты предоставлялись полковым офицерам. Но в Толосе не было возможности расквартировать крупные силы. Так, полковники жили во дворце эклезиархии в то время как капитаны оставались со своими батальонами за стенами города. Возникла и проблема логистики. Не нашлось места для размещения лагеря в ближайшем доступе. Талоса занимала почти весь остров, на котором располагалась. Десятки рек и притоков, что рассекали великие равнины Мистраля, питались от крипта Каркон, возвышавшегося на дюжину километров к востоку от города. Но, казалось, исходили из самой Талосы. Они служили природными торговыми артериями планеты, а Толоса была сердцем, гнавшим поток в другие земли. Хотя сотни кораблей, от частных барж до да принадлежавших знатным семьям грузовых судов, вставали на якорь в городских доках каждый день, большая часть нужд транспортировки теперь удовлетворялась внушительной сетью моглевов, пересекавшей и воду, и сушу. Рельсы сходились на перекрестке шириной в несколько километров сразу за северными воротами, построенными на одной большой полосе земли на острове, который не входил в городские стены. 77 и 110 не могли спать на рельсах Моглева, поэтому бивуак был установлен в Карконах. Там земля принадлежала Тренковеллам, небольшому роду в отдаленном родстве с ванзинами. Они были исключительно торговцами, не имели собственных военных сил и одними из первых пали под пятой Вангенхайма. Расп заявил, что впечатлен выбором Гранаха, и я увидел политическую логику в действии. Земля Транковелов находилась максимально близко к нейтральной зоне в напряженной атмосфере Мистрали. Официально не было ни одной стороны, которую можно было принять. Но все на планете знали, что ситуация была куда сложнее, чем казалось, и Гранах разместил мартисианцев, чтобы сигнализировать о том простом факте, что гвардия находится здесь, чтобы обеспечить поддержание порядка в Империуме. Место также было удачным с военной точки зрения. Это была пустая долина, достаточно широкая для поддержания лагеря. Она обеспечивала укрытие от постоянных ветров, хотя палатки все равно дрожали, их брезент колыхался и рвался от порывов ветра. Через долину пролегала линия Моглева, там же находилась и станция. Можно было реквизировать транспортный поезд и в течение двух часов привезти в город войско в несколько рот. Была также настоящая дорога, пролегающая через многочисленные мосты от владений Транковелла до Талусы. Армия в подвешенном состоянии предлагает свои испытания. В Талосе не было мира, поэтому 77 и 110 не могли отправиться к следующему театру боевых действий. Но здесь не было и войны, чтобы оставаться. Волнения пока ограничивались местными восстаниями или отдельными атаками. Это была компетенция местных силовиков, и они справлялись. Таким образом, полки находились в состоянии томительного, неопределенного безделья. «Праздность – не лучшее состояние для солдата. Оно рождает недовольство, недостаток дисциплины и отсутствие готовности. Это состояние ложной безопасности и отсюда высокой уязвимости. И потому после первой ночи в Талусе Рас подправил меня и Серафа обратно к войскам. Сам он остался в Талусе наблюдать за пульсом интриг. Нам же нужно было прививать полки от токсинов мистриллианских вод». Ко второй половине дня я посетил больше десятка рут. Мой голос охрип от призывов оставаться бдительными, но я был доволен тем, что видел. Боевой дух был силен. Гранаху удалось не допустить утечки наиболее тревожных открытий в крепости Лома к рядовым. Чудовищная природа шагохода была укрыта триумфом победы над ним. Новизна отдыха еще не успела выветриться. Потребности в дисциплине было мало. И все же я готовился к некоторым трудностям, когда направлялся к палаткам мужчин и женщин третьей роты. Они оказались наиболее близко к шагоходу. Победа в полной мере принадлежала им, но они были прямыми свидетелями ее ужаса. Палатки роты, такого же цвета хаки, как и униформы мартисянцев, находились в юго-восточном квадранте лагеря. Приближаясь, я заметил фигуру, расхаживающую из стороны в сторону по широкой аллее, образованной разделением укрытий третьей и пятнадцатой рот. Это был капитан Логан Солтерн. Увидев меня, он подбежал ближе. Он был хорошо закален в бою, но я видел в его походке и взгляде возвращение того беспокойства, что почти стоило ему жизни в самом начале кампании. Капитан, произнес я, он заговорил быстро, на лбу выступил пот. «Извините, комиссар, не знаю, должен ли я говорить об этом с вами. В смысле, понятное дело, кто он, и я не должен задавать вопросы, но это мои люди и... Капитан!» — сказал я более резко. Он перевел дыхание, остановился, выпрямился. Комиссар еще вдох, и он вспомнил, что был офицером. «Прошу прощения, я озадачен и потому забылся». «Не делайте так перед своими людьми», — предупредил я. Если бы он заставил меня пожалеть о своем акте милосердия, это была бы его последняя ошибка. «Не сделаю, комиссар, но если я сказал что-то не так, это вызвано моим беспокойством за своих людей. Они заслуживают лучшего обращения». «Что вы имеете в виду? Зачем их допрашивают?» – умоляюще спросил он. Все прояснилось. В тот самый момент я услышал крик в глубине лагеря. «Как долго?» – спросил я. Последний час. Уже пятеро до этого были. Он там с ним уже больше двадцати минут, и... Я уже устремился мимо палаток. Крик повторился, и я нашел место, откуда он исходил. Это была командная палатка. Солтерн был изгнан. Место его командования превращено в источник унижения для него и ужаса для его солдат. Я откинул занавеси. Я знал, что рискую. Это было то, что я считал правильным. Моя походка была уверенной, а глаза искрились гневом. Гектор Краус стоял в центре палатки. У меня заняло не больше секунды узнать солдата, сгорбившегося перед ним на стуле. Это был Деклан Бэтснер, боец, чьи ракеты повредили ноги шагохода. Здоровяк будто уменьшился перед инквизитором. Его лицо и левая рука были в крови, как и некоторые из инструментов на столе возле Крауса. «Я не одобряю вторжений, Ярик», — сказал Краус. «Опущение моей должности должно было напомнить, кто в палатке хозяин». «Мне нет до этого дела», — ответил я. «Он был поражен и даже не смог этого скрыть. Не думаю, что ему раньше перечили. Полагаю, я сделал ему одолжение в тот день. Все мы проходим через испытания, только Бог-император вне всяких сомнений». Краус повернулся ко мне лицом. Я видел, как Бэтснер за ним согнулся чуть сильнее, уже в облегчении, что внимание Инквизитора было отвлечено от него. «Вы что себе позволяете?» – прошипел Краус. «Прерываю нечто бессмысленное и контрпродуктивное». Я выдержал его взгляд. Я знал, что у него были все полномочия убить меня на месте. Или хуже. «Возможно, меня настолько вывела из себя необходимость терпеть вопиющие выходки кардинала Вангенхайма, что у меня не осталось сил терпеть дальнейшее злоупотребление властью. Возможно, моя инстинктивная неприязнь к Краусу взяла верх над суждением. Как бы то ни было, я относился к угрозе всего, что он мог со мной сделать, с безразличным презрением». Момент был очень хорошей практикой. Было заметно, что Краус взвешивал варианты. Он мог запугать меня, но не был дураком. Этот подход не сработал бы и только унизил его перед Бетснером, откатив все, чего он старался добиться. Он мог попытаться меня убить, и у него бы получилось. Тренировка у него должна была быть лучше моей. Но опять же, однажды я уже успел его удивить. Его лицо побурело. Стало прекрасно видно, как идеально ухоженная гладкость превращается в уродство. — Выйдем, — сказал он. Должно быть, было трудно говорить со стиснутыми челюстями. Без единого слова я отступил и придержал занавес перед ним. Я ждал, наблюдая, как цвет его лица меняется с малинового на фиолетовый. Не горжусь тем, что испытал определенное удовольствие в тот момент. Впрочем, и не стыжусь. Он пронесся мимо меня, и я вышел следом. Мы остановились возле другого конца палатки. Лицом к лицу мы говорили тихо, поскольку знали, что разговор не должны были подслушать. — У вас нет права вмешиваться, — заговорил Краус. — Нет, но есть долг так поступить. — Долг? — будто бы выплюнул Краус. — Что за извращенная концепция долга? — Тот же долг, что и у вас, перед своей должностью. Я сохраню боевой дух этих солдат и заставлю их сражаться до последней капли крови, так что я буду бороться со всем, что мешает их долгу. Последняя капля их крови может пролиться на эту землю, если я не найду истину о ереси на Местрале. Так ищите ее. Если культ еще и существует, здесь вы его не найдете». Полк сражался с культом. Эта рота вступала в прямой контакт с еретическим устройством. Здесь есть нужная мне информация. Так попросите ее. Трудно было не кричать. Здесь некому и нечего скрывать. «У-у-у-у!» его голос прозвучал так тихо, что я едва его расслышал, но этот единственный слог был полон скрытой угрозы. Я преувеличил. Нет, нам всем есть что скрывать. Уступил я и тоже опустил голос. Не так ли? Прежде чем он понял, действительно ли я угрожал инквизитору, я продолжил обычным тоном. «Но относительно сражения секретов нет. Мы рады рассказать инквизиции все, что им нужно знать. Мы знаем свой долг. Я указал на палатку. И нет нужды в том, что я там видел. Я компетентен судить о таких вещах. Этот человек сыграл роль в уничтожении вражеской машины», — возразил я. Он выпустил ракеты по ее ногам. Вот и весь его контакт с шагоходом. Зачем его пытать? Он что-то знает. Убежденность Крауса была незыблема. Чушь. Он не технопровидец. Он не был в составе группы, входившей в шагоход. Даже в крепости не был. Краус пожал плечами. Даже в этом жесте была высокомерная элегантность. Мои слова ничего не значили. Я осознал, что передо мной стоял человек, глухой к любым доводам. Моя роль не была милосердной, но в ней был прагматизм. В Краусе же прагматизма не было. Только догма, и в этом он черпал свою гордость. Но, возможно, благодаря этой жестокости он был хорош в своем деле. «Вы меня разочаровываете, комиссар», — сказал он. В этот раз он упомянул мою должность, будто чувствовал необходимость напомнить, кем я был. Я знаю, что вас обучали по вопросам хаоса. На собоих взрастило схоло прогениум, и я знаю, что вы знаете, что эти силы могут действовать более коварно, чем через простой контакт. Шагоход был создан руками людей, сказал я. Ну, разумеется, но как? На Мистрале нет недостатков тяжелой промышленности. «Вы просто смешны! Я не говорю о средствах, я говорю о знаниях. Я видел гололиты. Это не является продуктом стандартных шаблонных конструкций, известных мне. Или я попросту невежда? Я не прав?» «Напротив», — возразил я, — «вы правы». Ни одна СШК никогда не создавала такого монстра, особенно тот, чей трон был ужасным издевательством над принципами, которые оживляли титанов. «Так как же Лом получил знания, чтобы создать такое оружие?» «Это ничего не меняет», — не уступал я. «Это никак не относится к солдатам, которые сражались с шагоходом и победили его». «Это все меняет. Они это видели. Более того, они это слышали. Мне сказали, оно вопило, когда падало». Барон Лом вопил, — поправил я. Снова пожимание плечами. Они были едины тогда, значение имеет то, что оно сказало. Слова — это потенциальное оружие. Правильные слова несут в себе великую силу порчи. Это рота не подверглась порче, — настаивал я. Он пристально смотрел на меня. В его взгляде читалась холодная жалость. «Нет», — проговорил он, — «я так не думаю». «И все же вы подвергаете верных солдат пыткам». «Вы ко мне несправедливы, я не жестокий человек». Я не поверил ни единому его слову, но он определенно верил. После нескольких минут невынужденного допроса я смог увидеть, что из первых нескольких субъектов нечего было узнавать. Но Бэтснер другой, не так ли? Он подвергся порче? Он что-то знает. Одно не вылечит за собой другого, но определенные меры становятся необходимыми». И как же он получил особое задание, которое прошло мимо остальных из нас? Я разве сказал, что он такой один? Я еще не завершил свое расследование, но в чем я точно уверен, так в том, что он что-то знает. Его уверенность заставила меня усомниться. Я не доверял его обращению к помощи экстремальных допросов, но и не чувствовал, что передо мной стоял лжец или дилетант. Моей гордости пошло бы на пользу, если бы я мог отмахнуться от инквизитора но милостью бога-императора, пусть я и был молод, но не был глуп. «Дадите мне пару минут с ним наедине?» – спросил я. Теперь он застыл, ошеломленный моим обрывом враждебности. Инквизитор смотрел на меня несколько секунд, затем кратко кивнул. Я кивнул в ответ и вернулся в палатку. Бэтснер не шевелился. «Посмотри на меня», – сказал я. «Мой тон был резок, я не собирался перед ним стелиться». Возможно, он видел во мне спасителя, когда я вмешался в допрос. Теперь было важно, чтобы он понял, его судьба зависит от меня и ответов, которые он даст». Бэтснер с усилием поднял голову. Один его глаз опух и закрылся, но в другом сначала блеснула надежда, а потом мольба отчаяния. «Инквизитор Краус выдвинул против тебя серьезное обвинение», — сказал я. «А инквизитор Краус не из тех, кто поступает так легкомысленно». «Это была ложь. Я почти верил в то, что Краус скорее бы легко осудил сотню невинных, чем рискнул упустить одного виновного. Мне вовсе не хотелось, чтобы он позволил порче избежать наказания, но к этому можно было прийти и иным путем. Инквизитор также знает, что делает», — продолжал я, и это уже было чистой правдой. «Ты понимаешь? бэтснуру пришлось прочистить горло и сплюнуть ком крови, прежде чем заговорить». «Да, комиссар». «Он утверждает, что ты знаешь об оружии, что мы встретили у лома, больше, чем говоришь». «Но я не знаю». Его рот кривился, как если бы он пытался найти слова для более убедительного отрицания, но затем он потряс головой и промолчал. Агония этих четырех слов была красноречивой, и он не отводил взгляд. «Я смотрел на него долго и пристально, оценивая». Поведение Бэтснера на поле боя и вне его говорило о многом. Мой инстинкт подсказывал, что он говорил правду. И все же нельзя было полагаться на один только инстинкт. Миры и многое другое были потеряны из-за ошибочного доверия. Я не мог сбрасывать суждения Крауса со счетов. Но этот потрепанный солдат не был еретиком. Его не затронула порча, в этом я был уверен, и мой ранний импульс пощадить Солтерна оправдался. Хотя теперь тот первый акт милосердия заставил меня взвесить аргументы более осторожно. Это были мои первые испытания как комиссары. Провалил ли я их? Поддался ли мягкосердечному порыву? Была ли у меня необходимость поступать жестко? Мог ли я вообразить, что отдам Бетцнера на милость Крауса или сам пущу ему пулю в голову? Я представил, как достаю болт пистолета с кобуры, представляю дуло колгу Бетцнера и спускаю курок. Я не испытал беспокойства. Я бы выполнил свой долг, чего бы это ни потребовало. Я ощутил большую ясность и покинул палатку, чтобы вернуться к Краусу. Он ничего не сказал, ожидая, что я заговорю первым». Мне пришлось тщательно подбирать слова, осознавая, что у этого испытания есть два аспекта. Один решал судьбу Бэтснера, второй касался инквизитора. «Политический офицер, воистину. Меня накрыла кратковременная волна ностальгии по дням моей службы, когда я был штурмовиком. Я отогнал недостойное чувство. Меня призвали в качестве комиссара, и я так и поступлю. Я принял честь долга». «Не хочу сказать, что ваше суждение ошибочно», — сказал я Краусу. «Сложно было проглотить антипатию, учитывая это непроницаемое, властное лицо передо мной. Но я убежден, что рядовой Бетцнер не владеет знаниями, которые, как вы полагаете, он обрел. Какой смысл его тогда допрашивать? Вы ничего этим не добьетесь». Краус сфокусировался на точке над моим плечом. Он явно раздумывал. «Казалось, я нашел правильный подход» не бросать вызов его цели, но предположить, что может быть лучшим способом ее достижения. «Я уверен», — продолжил я, — «что если на планете присутствует такая опасная угроза, как «я удержался, чтобы не сказать, вы думаете, как она представляется, то наши войска будут нужны сильными и сплоченными». «Я иного и не говорил», — ответил Краус. «Тогда дайте им сражаться». Спрашивайте то, о чем следует спрашивать, но если мы посеем идею о том, что среди нас есть те, кто был тайно затронут скверной, мы пожнем урожай от имени хаоса. Я сказал мы и сказал дважды. У меня не было уверенности, что он поведется на уловку, но затем последовал кивок. В конце концов, как может верный слуга императора не согласиться с этим инквизитором? Он раздумывал чуть дольше. Я ждал, не шевелясь. На самом деле... Наконец, сказал он, мой допрос не принес результатов. Так же верно то, что рядовой Бэтснер не удерживает какую-либо информацию. Возможно, вы правы. Возможно, он не осознает того, что знает. Его взгляд снова стал жестким. В голосе зазвучал вызов. Но и я тоже прав. Он действительно знает что-то. Тогда мы будем за ним наблюдать и поможем ему открыть эту информацию себе и нам, обещал я. Вы осознаете ответственность, которую берете? — спросил он. — Осознаю. — Я не думаю, что вы устойчивы к скверне, комиссар. Тогда бы вы плохо исполняли свои обязанности, — сказал я ему. — Я убью вас без колебаний. — Хорошо, а я не стану колебаться насчет Бэтснера. Краус принял решение. — Выведите его из палатки, — сказал он. — Мне нужно провести еще несколько допросов. — Принудительных? Я так не думаю. — Благодарю вас, инквизитор. Когда я уходил, он произнес мне в спину. Вы заботитесь о подчиненных, комиссар, это опасно, это необходимо, ответил я, хотя мне пришло в голову, что мы оба можем быть правы. В палатке я поднял Бетснера на ноги. Ты не получил травм позвоночника или ног, так что выйдешь отсюда своим ходом, сообщил я ему. Да, комиссар. Единственная ценность, которую когда-либо имела твоя жизнь, это служение императору и его империуму. И так для всех нас. Да, сэр. Но теперь ты должен оправдать свое дальнейшее существование. Ты меня понял? Твоя преданность должна ослеплять нас своей подлинностью. И если я замечу хоть признак тени, я тебя убью. Ты меня понял? Он понимал. И в его разбитом лице не было страха. Там была целеустремленность и благодарность. Двумя часами позже я и СРФ получили приказ раз повернуться в Талусу. Надвигалось некое событие, и он хотел, чтобы мы при нем присутствовали. «Есть идеи?» – спросил Серов, когда мы сели на поезд вместе с кучкой старших капитанов. «Только предчувствие гибели», – ответил я. Я шутил, но не лгал. Если то, что грядет, повлияет на войска, маловероятно, что это будет что-то хорошее. Не на Мистрале. «Радости быть политруком!» – пробурчал сэров, и я моргнул, услышав эхо моих сегодняшних мыслей. Мне не стоило удивляться. Он слушал те же лекции и те же предупреждения от РАСПа. Комиссар – это политический офицер, не единожды акцентировал РАСП. Помни это определение, оно специфично и потому определяет уникальный долг среди офицеров имперской гвардии. Каждый солдат в какой-то степени политик, чем выше ранг, тем выше степень. Но только комиссару поручаются эти заботы. Если ты думаешь, что это роль только хранителя ортодоксальности, то ты дурак, и от тебя нет пользы. Решения, предубеждения и столкновения сильных мира сего найдут отклик у самых простых солдат. Наблюдай и учись. За ней мрачная, усталая, но полная решимость и улыбка. Развивай умение предчувствовать. Я не предчувствовал ничего хорошего. В Талусе мы встретились с Распом во дворце Экклезиархии. Он привел нас в часовню Маджорис. — Служба? — спросил сэр. Расп покачал головой. — Нет, что-то вроде приема. На этот раз мы среди зрителей, а не зрелище. — Вы не скажете нам, кто будет представлением, не так ли, лорд-комиссар? — сказал я. — У меня есть обоснованное предположение, учитывая намеки кардинала, но я не уверен. Часовня была забита. Епископы Вангенхайма сидели в хоре. На передних скамьях расположились два полковника мартисианских полков, несомненно, почетные гости, учитывая их полезность кардиналу. Мы заняли места прямо за ними. Дальше шли бароны. Я никогда не видел столько лиц с нарочитым нейтралитетом. Само отсутствие понятного любопытства говорило мне, как много враждебности и тревожного подозрения едва удавалось сдерживать. Значит, знать было также во тьме. Ванзин смотрел прямо перед собой, даже не взглянул, когда мы проходили мимо. Остальные места были скамьями, заполненными нижними чинами духовенства и дворцовыми чиновниками. Я подозревал, что здесь они выполняли роль реквизита. Зрелище, сдавалось мне, было двойным. Кардинал планировал запугать дворянство вновь прибывшими, но явно хотел произвести впечатление на кого бы то ни было. Пустых мест не должно было быть». Двери часовни с грохотом закрылись, воздух наполнился благовониями. Вангенхайм появился на кафедре прямо перед алтарем, а не на той, что выступала из левой колонны на пересечении трансепта, и это заставило его смотреть на прихожан с высоты шести метров. «Это великий день!» — заговорил кардинал. «Смиренно я стою здесь перед вами, благодарный за то, что являюсь посланником новостей, что спешу сообщить вам». Я с трудом сглотнул и стал подражать баронам в изображении полного равнодушия. Бесстыдная эксплуатация Вангенхаймом его святого места злила меня. Его самоуничижение было таким же фальшивым, как его дворец роскошным. У меня не было причин сомневаться в его вере в бога императора, но его корысть была непристойной. Это место должно было служить одной лишь цели – обратить наши сердца и души во славу повелителя человечества. Но это была лишь сцена этого напыщенного потенциального властителя. «Тяжелые времена настали на Мистрале», — сказал Вангенхайм глубоким скорбным голосом. «Я знаю, что большинство наших горожан стойко придерживаются имперского креда, но никто из нас не может оставаться слеп к токсину сомнений, поразившему нашу землю». Мы лицезрели великую трагедию в долинах Лома. Даже сейчас, пока я говорю, вооруженные силы в Толосе и других местах стараются подавить еретические волнения. Никто из нас не может оставаться равнодушным перед лицом такой духовной опасности». Он кивнул несколько раз, как будто обороны только что аплодировали. «И когда в нашем мире есть болезнь души, я обязан найти лекарство». «Нам нужно великое обновление, нам нужен осязаемый символ, вокруг которого мы можем сплотиться, нам нужно, чтобы все знали, что Бог-император защищает Мистраль, и вскоре все узнают, с трепещущим сердцем спешу сообщить, что к нам прибывает великая реликвия, я представляю вам...» Он широко развел руки. «Челюсть святого Калиста!» Задние двери часовни открылись снова, впуская процессию в лев. Вел ее епископ Костельнау. Он был худ и уступал Вангенхайму в росте. В нем были все черты неисправного сервитора. Его голос был пронзительным и слабым, и даже мое короткое общение с ним на приеме превратилось в агонию скуки. Я полагал, что его проповеди, должно быть, вдохновляли на неправильный вид мученичества. Но при всей его физической немощности политическая хватка у него была. Этим он орудовал с особой мстительностью истинного труса. Он шел по нефу с воображаемым достоинством, этакая смешная фигурка, утопающая в мантии. Его митра грозила вот-вот съехать ему на глаза. Засмеяться было проще простого. Это стало бы большой ошибкой. Перед собой епископ нес фиолетовую подушечку. На ней покоился богато украшенный цилиндрический реликварий из золота и цветного стекла. Знание того, что лежало внутри, выветривало весь юмор из ситуации. Каким бы гротескным ни был Костельнау, он нес частицу великого человека, одного из лучших кардиналов, когда-либо служивших адептус министорум, святого человека, который родился и вырос на мистрале, и стал великим героем во время искупительных крестовых походов. Вдохновенный жест, нынешний кардинал возвращал домой другого. Неприкрытый политический расчет был так мерзок, что молчание стоило бы больших усилий. Я сказал, стоило бы, потому что у меня не было проблем с умением прикусить язык. Епископ Костельнау шел не один. С ним был скорт, обеспечивающий безопасность реликвии на Мистрале. И в них не было ничего смешного. Рядом с Кастельнау, сильно преуменьшая того в росте, шел отряд сестер битвы. Штандарт, что несла тыловая воительница, гласил об их принадлежности ордену пронзающего шипа. На золотом поле железный шип был обернут спиралью алого цвета, кровью или проволоки. Их силовая броня имела ту же цветовую гамму – черный со спиралью красного, обрамленный золотыми накидками. Все воительницы отряда были высокими, но сестра Супериор, что вела их, была просто гигантом, ростом примерно с Адептуса Астертес. Лицо молодой женщины было непоколебимым, как эмблема штандарта. Горохот тяжелых сапог отражался от мраморного пола часовни, пока двери не закрылись снова, и великий орган не начал играть величественную процессию. Музыка достигла своего крещенда, когда десять воительниц Адепта Сародитас и епископ подошли к алтарю. Там Костельнау возложил подушечку с реликвией. Он отступил с опущенной головой, затем опустился на колени прямо перед передними скамьями. Сестры битвы стояли перед алтарем. Вангенхайм стоял неподалеку, на своем помосте. Даже стоя на высоте, он казался ниже, чем сестра супериор. Он протянул руки, и паузы было достаточно, прежде чем он начал говорить, и мне стало интересно, ожидал ли он, что женщины поцелуют его кольцо. «Сестра-супериор Сетена», — обратился он к предводительнице, — «я приветствую воинов Ордена Пронзающего Шипа в Толосе и благодарю за обеспечение безопасного возвращения на родную землю святого Каликста». Он взглянул на собравшихся. «Наш император щедр к Мистралю! Он посылает нам свои дары!» С возвращением этой святыни мы теперь оказываемся хозяевами молотой имперской гвардии, бдительности инквизиции и воинственной веры адептосороритас. Испытания наши подошли к концу. Так возрадуемся же! Слава императору! В унисон пели епископы. Я говорил, что мистралю требуется обновление, и он его получит. На следующей неделе произойдет великая встреча с Планетарным Советом. Что может быть более благоприятным поводом, чтобы возрадоваться нашему единению под взором императора? У Серафа отвисла челюсть. Он спохватился и закрыл рот, тихо щелкнув зубами. Слава императору! Снова пропили епископы. Итак закончил Вангенхайм. Я объявляю, что праздник Света Императора начнется на следующий день после собрания совета. Он продлится неделю и начнется с воздвижения великой реликвии в этой часовне после процессии через Толосу, чтобы все могли ее узреть и вознести почести. Слава Императору! пропели епископы. Я тоже молился императору, я молился об избавлении всех нас от махинаций безумца.